Глава 3. Что там, полюбопытствовал я. Кейт повернула ко мне сундучок, что умещался в обеих ее ладонях, и я увидел золотой самородок, размером примерно с мой кулак. Много раз слышал, что из Америки тоннами вывозили золото на кораблях, но в этом мире, по большей части из-за история сложилась совсем иначе. И все это золото осталось тут, но одного я все же не понимал. «Как золото изменит вашу жизнь?» А именно так сказал ее покойный муж. «Я совсем не разбирался в денежной системе этой закрытой страны, но предполагал, что этого куска хватит, чтобы сделать ремонт во всем отеле, но не более того». «Это не просто золото. Неужели в Джеймстауне не знают о его свойствах?» Кейт странно покосилась на меня. «Вы не видите, какие искры от него исходят?» «Я прежде самородков никогда не видел», — пожал плечами. Легкое свечение было хорошо заметно, но пока я не мог этого объяснить. «Оно насыщено магией», — улыбнулась женщина. «Есть обычные самородки, но их так много, что они уже давно ничего не стоят. Серебро нынче дороже стоит, а вот насыщенное золото встречается очень редко. Из него делают артефакты ментальной защиты». Она осеклась, не зная, стоит ли рассказывать мне дальше. Мало ли я отберу у нее самородок или того хуже убью за него. Не переживайте, я честный человек. А спрашиваю из чистого любопытства, — сказал я. Но не говорит же, что у меня самого в Российской империи такие богатства, что ей не снилось. Сейчас в такое никто не поверит. Но не может император вот так путешествовать при обычных обстоятельствах. «Я смогу продать его артефактору и обеспечить себе достойную старость». Ее голос дрожал. Она рискнула мне признаться, но все равно ждала чего-то нехорошего. Я потянулся к карману, и она вздрогнула. «Не бойтесь, я всего лишь хотел вам кое-что показать». Успокоил я ее и достал амулет, сорванный с шеи индейца, а затем протянул его Кейт. «Посмотрите, индейцы же тоже носят такие артефакты». Она накрыла руку серой тряпицей, в которую был завернут сундучок. На нее я и положил амулет с кристаллом. «Думаете, он опасен? Я прикасался к нему и ничего. Не знаю». «От индейцев можно ожидать чего угодно». Не скрывая злости на этот народ, ответила Кейт, а затем внимательно осмотрела амулет. «Да, это защитный кристалл, но никто не знает, где индейцы их добывают». Значит, он такой же ценный, как и насыщенная магией золота? Еще дороже. Кейт протянул руку, возвращая кристалл. «Оставьте себе. Будет достойная плата за проживание моих людей и обеспечение их всем необходимым. Это слишком большая цена, а я еще не закончил», — улыбнулся я. «Если им будет грозить опасность, вы поможете им скрыться». Кейт задумалась, еще раз посмотрела на кристаллы золотой самородок Если второй мог просто обеспечить ей достойную старость, то первый сделает ее по-настоящему богатой. Я хорошо знаю природу людей. Они никогда не откажутся от богатства, если раньше его не имели. И сейчас Кейт оценивала риски. Но для меня ответ был очевиден, и она, наконец, озвучила его. «Хорошо, я согласна на сделку. Ваши люди получат лучшие номера, хорошее питание» а в случае чего я уведу их через черный ход к своей матери. Но если их найдут и там, то я знаю, как выбраться из города, минуя ворота. Раньше мой муж часто пользовался этим способом, он был тем еще авантюристом». Она печально улыбнулась. Какой бы сильной ни старалась казаться Кейт, внутри нее скрывалась слабая женщина, которая скучает по умершему мужу. И он, в свою очередь, смог позаботиться о ней даже после смерти. Однако это все равно не было поводом доверять первой встречной. «Вы не маг?» — уточнил я. «Нет», — помотала головой Кейт. «Раз она не маг, то есть отличный способ убедиться в верности ее слов. И он сработает, если Кейт положит амулет на стол. Закрепим сделку кровью?» — я посмотрел в ее испуганные глаза. «Если ваши намерения чисты, то и бояться вам нечего. Формулировка будет максимально прозрачной». «Понимаю», — кивнула она через долгую секунду размышлений. «Это небольшая цена за ваше спокойствие». Она сглотнула, поставила сундучок на тумбочку, туда же положила трепицу с амулетом и достала из кармана платья складной нож. «Зачем он вам?» — поинтересовался я. «Для защиты. Времена нынче неспокойные. Всего пары и моих, и ее капель крови, и сделка была закреплена магией». Теперь, если Кейт решит меня обмануть, магия убьет ее. Такова цена за то богатство, которое жаждет эта женщина. У меня есть еще несколько вопросов. Первый. Какой сейчас день? Спросил я после того, как клятвы были принесены и замер в ожидании ответа. Сейчас от него значило очень многое. «Двадцать первое мая», — спокойно ответила Кейт. Я с облегчением выдохнул. Значит, время в мире Гарна текло гораздо медленнее. И по факту здесь прошло всего два дня с момента нашего исчезновения. За это время Градимир не успел бы развалить всю империю. Я успею его остановить. Второй. У вас есть в продаже кристаллы-накопители? Нет. Их очень мало, и они используются только военными в автомобилях. Обычному человеку достать такое невозможно. По закону, за кражу кристалла положена смертная казнь. Ясно. Тогда последний вопрос. Сможете достать нам теплые вещи? Желательно, как можно быстрее. Эммм. Прошу, не задавайте вопросов. Вы все равно не поверите, если я начну говорить на чистоту. Почему же не поверю? Как раз очень поверю. Вы не местный. Легкий акцент, но в Джеймстауне так не говорят. И все эти вопросы. Вы совершенно не знаете страны, где оказались. И надеюсь, что это останется между нами, строго сказал я. За сохранение своей тайны я был готов на многое. В этом можете не сомневаться. Я умею хранить секреты. И в течение нескольких часов достану вам одежду. Но все равно позвольте спросить, иначе любопытство меня убьет. Попробуйте. Вы знаете, почему мы закрытая страна? Потому что сами того пожелали. По крайней мере, так написано в учебниках по истории. Нет. Потому что регаты в море не дают уплыть ни одному кораблю. Если вы попали сюда, не на корабле. Но я вас понял. Это не ваша воля обстоятельства. И хотите сказать, что ваш народ хочет это изменить? Связаться с внешним миром — наша мечта. Раз в год отправляются новые корабли, но как бы маги не пытались, Монстры всегда оказываются сильнее. А вот это уже интересно и укладывается в мои цели. Думаю, я смогу в этом помочь. Как?» — женщина выпучила глаза. «Пока не могу сказать. Но помощь придет, это я обещаю. Мне и самому выгодно отправить сюда корабли и сделать Америку русской, а не британской колонии». Вот это будет поворот в истории. Но сперва надо разделаться с Градзимиром. Многие корабли пытались, но ригаты не подпускают их к берегу. Против этих тварей даже наши архимаги бессильны. Кейт, просто доверьтесь мне. Скоро все изменится. Но я спешу. Ах, да. Она убрала кристалл в карман, а сундучок обхватила руками. Мои работники покормят вас в ресторане на первом этаже. Пары часов мне хватит на поиск одежды. Я поблагодарил женщину, и мы вместе спустились на первый этаж. Она отдала своим сотрудникам распоряжение насчет нас и проводила к ресторану, а затем скрылась на улице. «Ого! Жареный поросенок!» — восхитился Макар, когда на стол положили огромное блюдо с поросенком, во рту у которого было яблоко. Обед был шикарный и сытный. Супы, салаты. Любые напитки. Кейты, правда, расщедрилась. Еще бы, учитывая, сколько у них стоит медальон того индейца. «Илюх, ты на пиво не налегай», — предостерег друга Виталик. «Это мне для разогрева, для будущего путешествия», — фыркнул тот. «Для разогрева надо было что покрепче, как у Нелли», — хохотнул Макар. «А на рюмку самогонки в суп вылил, и теперь сидит вся красная». «А Катя вон уже засыпает», — подметил Виталик. «Ай, что? Нет, я не сплю», — опомнилась княжна и распахнула глаза. Всю дорогу она была молчалива. Я столько раз видел животный страх в ее глазах. Но сейчас, когда испытанием пришел конец, она тоже позволила себе расслабиться. «Не стоит забывать, что нам предстоит опасный путь. и Не стоит напиваться», — напомнил я друзьям. «Да. Часов восемь пешкадрапом по холодине, как на Северном полюсе». — скривился Серега. — О, тогда надо взять пару бутылок с собой, — сообразил Илюха. — Ага, а потом на том свете туалет будешь искать, — пошутил Костя. — Блин, а ведь верно. Там это опасно делать. Лично я перед смертью снимать штаны не собираюсь. Мы были одни в ресторане, а из ребят мало кто знал английский так хорошо, как я. Все же здесь преподают его английский вариант, а нынешний американский очень отличается. Можно было попросить Гарна, но зачем? Когда нас все равно никто не слышит. Официанты время от времени подходили, но тогда мы затихали. Кейт вернулась через два часа с насельщиками, теплой одежда она принесла очень много. Женщина выглядела невероятно довольной. Видимо, уже успела продать амулет индейцы или самородок. Сперва я проводил Диану в номер. А теперь осталось самое сложное. Но это лучше решить за дверьми большого номера. Интерьер был простым и старомодным, но сейчас никто не думал об изысках. Главное, что номер комфортный и просторный для долгого проживания. «Федор, ты остаешься охранять Диану», — приказал я Медведеву. «Буду защищать императрицу даже ценой своей жизни», — ответил он. И я ему верил. Этот человек успел показать себя преданным своей родине. Верил всем своим друзьям, но планировал оставить супругой лишь сильнейших. Кивнув Медведеву, я обратился к остальным. «Нужны еще двое. Кто останется?» «Я могу», — подняла руку раскрасневшаяся Неля. «Нет, все женщины, кроме Дианы, уходят». «Ну вот», — фыркнула Лиси. «Ты же сама недавно ныла, как хочешь, домой», — напомнила ей Маша. «Но здесь лучше, чем в прошлом мире. Очень интересно» развела руками красноволосая и обратилась к нашему иномирцу. «Гарн, ничего личного», — он с пониманием кивнул. «После победы над Градимиром мы вернемся, но уже на кораблях. Об этом я расскажу позже. Так, есть еще добровольцы?» — спросил я. Парней задело, что девушка вызвалась раньше них, и они все подняли руки. Так, Костя и Макар выбрал я. «А почему не я?» «Я сильнее Макара», — не понял Кутузов. «Потому что тебя ждет моя беременная сестра», — напомнил я, и он втянул голову в плечи, словно сам об этом забыл. Она сама меня в Красноармейск выгнула. Гормоны у нее шалят, вот и нервная стала. «Тем более ей нужна твоя поддержка», — насупилась Лиссе. «Да понял я, понял». «Макар, я оставлю тебе два десятка призраков. Этого должно хватить». Сказал я, отсчитывая двадцать огнеупорных нитей. «Да, хватит», — кивнул Макар. Воскресший друг забрал их и принялся сплетать в незамысловатый браслет, какие любит моя младшая сестра. Благо сейчас все младшие в безопасности в одном из летних домов Воронцовых под усиленной охраной. Как и большая часть всей моей огромной семьи. Мы попрощались с Дианой, затем я открыл проход». Черный разлом возник прямо посреди номера, и мы, укутанные в теплые шубы, зашли внутрь. Остались только Диана, Фёдор, Костя и Макар. Проход закрылся сразу за нашими спинами. Сперва я планировал дойти до Смоленска, а уже потом вернуться в Красноармейск. А поскольку у нас есть теплые одежды, больше остановок не потребуется. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Ищу в пространстве знакомые голоса. Света, мать, Евгений, да даже полковник Смирнов. Иду на голос сестры. Думаешь, они вернутся? С тревогой в голосе спрашивала она кого-то. «Обязательно вернутся», — приободряюще ответила ей наша мать. Вячеслав уже не справляется. Зараженных стало в десятки раз больше. Это похоже на конец всего. Голос Светы дрожал. Дальше будет только хуже. Нет, вот увидишь. Я долго слушал этот разговор, шел на него. Мать успокаивала Свету, которая слишком бурно на все реагировала. А вскоре вовсе разрыдалась, и пришлось звать целителя, чтобы Свете дали успокоительное зелье, безопасное для будущего ребенка. Часа через три сестра уснула, и я ориентировался только по голосу матери. Не хотел ее подслушивать, но... «Тимофей Сергеевич, есть какие-то новости?» — спрашивала она у главы службы безопасности. «Не могу вас ничем порадовать», — скорбно ответил он. «Поиски продолжаются, но пока никаких следов. А Градимир снова начал проповеди в наших городах. Успевает по три за день посетить. А вот это мне очень не понравилось. А что военные? Людей собирается больше, чем есть военных и полицейских в городах. Сейчас все силы сосредоточены в приграничье, но и там все плачевно. Только Алексей Дмитриевич исчез, как китайцы пошли в атаку. Могли помочь регаты, но Зубастик уснул в пруду, и никто не может его разбудить. А остальным монстрам из отряда никто не указ. Одни мальки спасают вместе с магами. Худо-бедно держимся. Если так и дальше пойдет, от империи ничего не останется. Тимофей Сергеевич сделал глубокий вдох у градимира хватит силы влияния чтобы сделать весь мир своей собственной империи похоже мне тоже надо успокоительного сейчас принесу все эти разговоры сквозили сплошным отчаянием я прекрасно понимал как много значу не только для своей семьи но и для всей империи градимир убивает этот мир а больше некому отвлекшись на мгновение я поднял голову и вновь увидел символ этого мира. Окружность стала еще меньше, чем в прошлый раз. От нее осталось чуть больше половины. Начали разрушаться и руны. Они лишь обозначили этот мир, но прочитать я их не мог. А все это значило, что мир умирает с невероятной скоростью. И у меня есть не так много времени, чтобы это остановить. Мы добрались до нужной точки примерно за 7 часов, и я снова открыл проход. Вышел прямо во дворе своего особняка в Смоленске. Была уже глубокая ночь, а улицу освещали лишь фонари да полная луна, сияющая над нашими головами. Я первым зашел в дом. Ребята скинули шубы и прошли в гостиную на первом этаже, а Илья отправился наверх, в спальню света. Слуги сильно удивились при виде нас. И в доме началась настоящая активность. Они разбудили и мать, и Тимофея Сергеевича. Было приятно видеть радость на лицах близких, когда они видели меня. Это то самое чувство, которое я никогда не испытывал в прошлой жизни. А здесь? Здесь все иначе. Но времени на сантименты у меня не было. Я попросил главу службы безопасности принести мне телефон, чтобы связаться со Смирновым. Я уже доложил полковнику сразу, как слуги мне сообщили о вашем возвращении. Отчитался Тимофей Сергеевич, протягивая мне новый телефон. Я часто их терял, поэтому все данные давно синхронизировались с облаком, и сейчас мне было достаточно включить устройство и после нескольких минут загрузки набрал Смирнова. «Ваше императорское величество, рад вас слышать!» Полковник ответил сразу. «Взаимно. Как обстановка?» «Ох, все плачевно. Зараза распространяется, а китайцы...» Прорвали наше оцепление и сейчас движутся на Красноармейск. Боюсь, даже с магами и регатами сил отбиться нам не хватит. А где сам Градимир? А черт его знает. Простите за выражение. Сейчас все на нервах. Ничего. Я скоро буду. Продержитесь часа три. После того, как сбросил звонок, обратился к ребятам. Похоже, никакого отдыха не будет. Кто готов... «Надевайте обратно шубы и идем в Красноармейск». Поднялись все. И уже через пять минут я открыл новый разлом. Мы дошли без проблем. Часа через три оказались на одном из полигонов в военной части Красноармейска. Здесь уже рассветало. Когда перемещаешься через половину земного шара, странно видеть, как время идет быстрее тебя. День, ночь, утро. В части царила суматоха. Солдаты бегали с поручениями туда-сюда, все готовились к обороне города. Смирнов нашел нас сразу, и на этот раз, чтобы не терять времени, к стене мы отправились на машинах. Вместе с полковником я поднялся на вышку и увидел на горизонте многотысячную армию. Казалось, что ей нет конца. Но прямо посредине шло неизвестное существо размером с десятиэтажный дом. Оно было похоже на человека, Но точно им не было. Оно состояло сплошь из энергии света и прямо сейчас надвигалось на нас.